И голос кричавшего Георгия Парфиревича: Коко, беги сюда и бей их из револьвера. Это все, что успел увидеть и услышать потерявший сознание Судовский от сильных ударов, нанесенных ему неизвестными по голове. Он не мог рассмотреть напавших на него сзади, очнулся на другой день в больнице. Для Рачковского было ясно, что Дегаев замешан в убийстве своего начальника Судейкина. Приметами других преступников, названных Судовским, Санкт-Петербургское охранное отделение и сыскная полиция не располагали. С приметами Дегаева было проще. В личном деле – тайного агента находились фотографии, из которых впоследствии были напечатаны разыскные листки в целях его задержания за денежное вознаграждение. Тысячи таких листков, отпечатанных типографским способом, были направлены во все присутственные публичные места городов империи. В тот же период появились две прокламации, связанные с убийством Судейкина, выпущенной партией «Народная воля». В одной из них говорилось, что убийство Судейкина было осуществлено по приговору партии. В другой шла речь о возмездии каждому и всякому, кто соблазнится правительственным обещанием денежного вознаграждения за задержание Дегаева. Таким образом, партия «Народная воля» взяла на себя ответственность за совершенный террористический акт, а исполнителя приговора Дегаева взяла под свою защиту. Все это могло привести к недоумению кого угодно, но не Рачковского. Ему было понятно, что бывший тайный агент политического сыска Дегаев сохранил себе жизнь таким способом. Что заставило Дегаева пойти на такой рискованный шаг, Разоблачение народовольцами или какие-либо другие причины в то время не было ясно ни Рачковскому, ни другим лицам, занимавшихся розыском подозреваемых в убийстве Судейкина. Последующие розыскные мероприятия и дознания. Вместе с разыскным листком Надигаева в жандармское управление и охранное отделение поступило и секретное указание Департамента полиции об ориентировании тайной агентуры на поиск подозреваемого как в среде террористического подполья, так и в других местах. В результате разыскных мероприятий уже в январе 1884 года в Киеве В квартире студента Эберга был арестован скрывающийся от следствия по делу о преступном кружке, выявленном в рамнах в июле 1883 года, дворянин Канашевич, проживавший по фальшивому паспорту на имя Растицкого. При обыске в квартире, где он был задержан, обнаружили значительное количество нелегальных брошюр, шесть прокламаций об убийстве Судейкина, руководство о взрывчатых веществах и заготовке для изготовления бомб. Пока Коношеви сидел в камере Киевского губернского жандармского управления, шла тщательная проверка его местонахождения в декабре 1883 года. Было установлено, что в конце года Коношевич проживал где-то в Санкт-Петербурге, хотя именно этот факт он упорно отрицал. Тем временем в Санкт-Петербурге проводилась проверка обстоятельства, вызванного одновременным отъездом из квартиры, расположенной в доме номер 114 по Большой Садовой улице, акушерки Голубевой и проживавшего с ней Савицкого сразу же после убийства Судейкина. Это была обычная отработка одной из версий следствия. Из Киева в Санкт-Петербург доставили Коношевича и предъявили его на опознание дворнику дома номер 114 по Большой Садовой Демидову. Тот узнал в нем господина, посещавшего Голубеву и Савицкого в первой половине декабря 1883 года.